Глава 58. Натали. Наташа. Занятия с врачами на дому помогают мышцам не атрофироваться. Но не более этого. В глубине души я лелею наивную надежду на то, что однажды утром проснусь и сама встану с кровати. Именно поэтому я отвергаю все попытки родителей и Лёши засунуть меня в специальный реабилитационный центр – Я упорно не хочу вешать на себя ярлык «инвалид». А если попаду в специальный центр для таких людей, то придется самой себе признаться, что я таковой являюсь. Время идет, мое состояние не меняется. И в какой-то момент я понимаю, что иного пути для меня нет. Волшебство не случится, если я не поднимусь с кровати сама. Мы решаем начать с реабилитационного центра в ближайшем подмосковье. Если не сработает, поеду за границу. Начитавшись отзывов о методиках лечения различных центров, голова пошла кругом. Но одно я поняла. Бывает так, что программа лечения конкретного центра может не подойти. Но это не значит, что не помогут методики других заведений. А значит, если не получится тут, то надо будет попробовать в другом месте, а не опускать руки. Реабилитационный центр в Подмосковье похож на санаторий. Большой, несколько этажей, с огромной зеленой территорией для прогулок. Здесь лечат людей после инсульта, травм головы и травм позвоночника. Врачи проживают тут же и обеспечивают пациентам круглосуточное наблюдение. Каждый мой день включает 4-6 часов терапии. Так как у меня нет нарушений речи, есть сила в руках, и я могу сама сидеть, переворачиваться и принимать пищу, то весь упор мне делают на лечение ног. Первоначальная цель – научиться стоять. Конечная – бегать, прыгать и танцевать. Глядя на других пациентов центра, я понимаю, что у меня еще не все так плохо. Я не могу только ходить, а все остальное я умею. Здесь же очень много людей, которые после перелома позвонков в шейно-воротниковом отделе не умеют самостоятельно держать столовые приборы. Их в первую очередь учат самообслуживанию. Взять в руки маленькую бутылку и налить воды в стакан, порезать ножом банан и съесть его вилкой. Итальянские врачи после операции говорили, что у меня есть шанс встать на ноги, но он очень низкий. Врачи реабилитационного центра пообещали сделать все возможное, но гарантий, конечно, не дали. Помимо физических упражнений с лечащими врачами, я также регулярно общаюсь с нейропсихологом. Это нужно для того, чтобы у пациента сохранялась мотивация даже если терапия не приносит желаемых результатов. А у меня есть мотивация, Леша. Хочу с ним, как раньше, гулять под руку по парку, ходить в рестораны, купаться в водоемах. Хочу, чтобы он не в инвалидной коляске меня катил, а обнимал за талию, пока мы куда-то идем. Алексей приезжает ко мне каждый день. Во время занятий я то и дело бросаю взгляд на настенные часы в ожидании его появления. Чем ближе минуты нашей встречи, тем сильнее у меня заходится сердце в предвкушении. А когда я его вижу, идущим по коридору с очередным шикарным букетом для меня, весь мир останавливается. Как будто не было этих трех лет разлуки, как будто не было моей жгучей обиды и другого мужчины рядом. Я думала, что какой-то раин поможет мне забыть Алексея, «Чушь! Я никогда не смогу забыть Лешу, потому что он у меня под кожей!» «Привет!» Он опускается на корточки передо мной и тушит, целует в губы. «Это тебе!» Кладет на мои колени букет. Леша, у меня уже вся палата цветами заставлена. Мне тут все медсёстры завидуют. Я хочу тебя радовать. Как ты?» Моя улыбка тут же сникает. Пока без изменений. Все обязательно получится. Берет крепко мою ладонь. Не здесь, так в другом месте. Мы обязательно найдем центр, который тебе поможет. Мы заезжаем в мою палату, чтобы я взяла куртку и направляемся на прогулку. Сентябрь близится к концу. И вечерами уже прохладно. Леша рассказывает мне, как прошел его день на работе. Он с таким увлечением говорит о компании, строительных объектах, встречах с иностранцами, что я понимаю, вести бизнес – это его. Кристина Самойлова никогда не ошибается в людях. И из троих своих детей она правильно определила, кто сможет стать ей достойным приемником. Леша останавливается у скамейки и пересаживает меня на нее. «Не замерзла?» счастливо спрашивает, опускаясь рядом. «Нет, мне не холодно». Он закидывает мне на плечи руку и притягивает к себе на грудь. «Так мы можем сидеть часами». Я уютно устраиваю голову на его джемпере и слушаю биение сердца, пока Лёша мне что-то рассказывает и перебирает пальцами волосы. «На нас все время все смотрят. С меня так вообще не сводят глаз» поскольку я по-прежнему всемирная знаменитость, но и с Алексея тоже, потому что он очень хорош собой. Молоденькие медсестры ему улыбаются. Девушки, приезжающие навестить своих бабушек и дедушек, тоже. Удивительно, как я совершенно на это не реагирую. Раньше я бы устроила истерику, заметив, что какая-то девчонка строит Лёше глазки». Обязательно бы стала искать признаки того, что он ей отвечает. Обиделась бы на его и всю ночь рыдала в подушку. Почему три года назад я не замечала, что ему совершенно безразличны другие девушки? Алексей улыбается официанткам и продавщицам в магазине. Открывает дверь и пропускает девушек вперед. Просто потому, что хорошо воспитан, а не потому, что таким образом с ними флиртует. А я этого не понимала. Когда я была абсолютно здорова, ревновала его каждому столбу. Когда я сижу в инвалидном кресле, вижу, что для него не существует других девушек, кроме меня. Вот и сейчас он встает и отходит к ларьку на территории центра, чтобы купить мне сок. Я наблюдаю за тем, как две девушки оставляют свою бабушку и, перешептываясь, идут к этому ларьку вслед за Лешей. Одна из них что-то ему говорит. Он ей коротко с улыбкой отвечает, берет в руки сок и возвращается ко мне, даже не оглядываясь на девушек. Они уже достают из карманов телефоны, чтобы нас сфотографировать. Наверняка потом выложат свои инстаграмы. Папарацци продолжают писать про меня, хоть уже и меньше. Так что Лёша теперь тоже стал знаменит. Держи передает бутылочку мне в руки и садится рядом. «Наташ, холодно, застегни куртку!» И сам тянет молнию вверх, касается ладони щек и ушей. «Надо было шапку надеть, заболеешь еще. А я смотрю на него завороженно и тихо говорю. «Лёша, я так тебя люблю!» «И я тебя люблю, малыш!» Целует меня в лоб, «сильно-сильно люблю!» Девушки продолжают перешептываться, глядя на нас, а я чувствую себя счастливой от того, что рядом со мной такой внимательный, заботливый и любящий парень. Через два месяца, когда я уже перестаю верить, что терапия этого центра способна помочь, у меня получается пошевелить пальцами на ногах. Это происходит на утреннем занятии в зале лечебной физкультуры. Я лежу на коврике упершись в него локтями, выполняя поручение врача. Как вдруг мои пальцы дергаются? Сначала я подумала, что мне показалось, померещилась, но потом я смогла подвигать ими вниз-вверх еще раз. «Получилось?» Врач Семен Аркадьевич, кажется, сам не верит своим глазам. Я не могу ответить голосом, потому что горло сдавил ком, А из глаз побежали слезы, поэтому просто быстро киваю головой, параллельно продолжая двигать пальцами. Умница! Какая же ты умница! Мужчина в сердцах обнимает меня. Мне немного меняет программу лечения, теперь делая акцент на разработку стопы. Еще через три недели у меня получается пошевелить ступней полностью. А затем, сидя на коврике... Слегка сдвинуть правую ногу в сторону. Я впервые в жизни вижу в Лёшиных глазах слезы, когда я при нем начинаю потихоньку шевелить ногами, правда все еще оставаясь в сидящем положении. Но для меня и это большой прорыв. Наташа, он спешит заключить меня в свои объятия. Вот видишь, все получилось. Я снова от радости плачу в его плечо. «Мы поставим тебя на ноги полностью! Ты снова будешь ходить по подиуму!» Я безоговорочно и во всем верю Леше, но сейчас он ошибся. Через полгода я научусь стоять без посторонней помощи, делать небольшие шаги, но все таки не ходить полноценно, и уж тем более по подиуму. Но даже такой результат будет для меня успехом. В конце апреля я покидаю реабилитационный центр и возвращаюсь в Золотой ручей. Ко мне домой снова начинают ходить врачи, чтобы не потерять достигнутый результат и, может быть, приобрести новый. Постепенно у меня получается передвигаться все лучше и лучше, а в какой-то момент даже получается спуститься с лестницы. Правда, приходится с обеими руками опираться на перила а Леша идти рядом, чтобы в любой момент меня поймать. Но все таки я делаю это, сама спускаюсь по ступенькам. «У меня для тебя сюрприз», — говорит мне Лёша в один из вечеров перед тем, как уйти к себе домой. «Какой?» — заинтригованно спрашиваю. «Увидишь. На субботу и воскресенье ничего не планируй. Ты же знаешь, что у меня нет никаких планов» кроме врачей и физкультуры. «Родителям скажи, что мы уедем на выходные». «Только ты и я все выходные?» Удивляясь замирающим сердцем. «Да, только ты и я». За 9 месяцев наших возобновившихся отношений по понятным причинам, кроме поцелуев, у нас ничего не было. И сейчас, когда Леша говорит, что мы уедем куда-то на выходные, Я эти выходные жду больше, чем ждала в детстве Новый год и день рождения. Лёша заезжает за мной в субботу днём, сразу после моих занятий. Повязывает на глаза повязку и куда-то везёт. «Почему мне нельзя смотреть?» Капризничаю. «Потому что это сюрприз. Но мы же ещё едем. Ты не должна видеть дорогу». Надуваю в недовольстве губы, но, естественно, «На самом деле не обижаюсь. Чем дольше мы едем, тем сильнее я ерзаю в нетерпении на сиденье». Через часа два с половиной Алексей наконец-то паркует автомобиль. «Мне уже можно снимать повязку?» «Нет». Он выходит из автомобиля и помогает вылезти мне. «Тут далеко идти. Я тебя понесу». Меня удивило, что Леша сказал не брать с собой инвалидное кресло. По его словам, я смогу передвигаться сама. Он привез меня в какой-то маленький домик, где мы проведем выходные у камина. Алексей подхватывает меня на руки и куда-то несет. Когда человек ничего не видит, у него обостряются другие органы чувств. Я отчетливо чувствую влажный воздух, как будто мы у водоема. Слух улавливает крики птиц и скрип деревянных половиц, по которым уступает Лёша. Догадка закрадывается в голову, и я чувствую, как сердце начинает стучать с устроенной силой. Я уже чувствовала раньше этот влажный воздух, слышала крики этих птиц и скрип этих половиц. Мы пришли. Он аккуратно опускает меня на ноги, но продолжает поддерживать. Ты плачешь? Удивляется, когда видит, как из-под черной повязки по моим щекам текут слезы. От радости. Догадалась уже. Киваю головой. Но снимай повязку. Я быстро срываю с глаз черную ткань и наконец-то вижу ее — большую, белоснежную и самую красивую на свете нашу яхту. Но сквозь пелену слез в глазах... Я замечаю на ней одну деталь, которой раньше не было. На белой поверхности золотыми буквами написано мое имя на английском Натали. Почему на ней мое имя? Удивляюсь, потому что она твоя. Я в недоумении поворачиваю клёши голову. В смысле моя? В прямом. Это твоя яхта, Наташа. Я дарю ее тебе. Но в шоке моргаю глазами. Как только и могу вымолвить. Леша с улыбкой вытирает с моих щек слезы. Я хотел снова арендовать ее на лето, а оказалось, что ее выставили на продажу. Но я и купил. Откуда у тебя деньги? Мама платит мне зарплату с тех пор, как мне исполнилось тринадцать лет, а у нас в капитал строя зарплаты очень высокие так что за столько лет работы я накопил. Пойдем?» Я все еще в шоке, поэтому не могу сдвинуться с места. Леша подхватывает меня на руки и заносит на палубу. «Здесь ничего не изменилось. Даже капитан тот же, и он узнает меня. Как и раньше, у диванчиков стоят фрукты и шампанское ведерки со льдом. Мы подходим туда и садимся». Яхта отплывает от причала, посторонние звуки затихают, и мы остаемся наедине друг с другом. Лёша, я счастлива с тобой. Вдруг говорю, все еще не веря в происходящее. А я с тобой. Он целует меня без сок. Ты знаешь, мне уже даже ходить по подиуму не надо. Мне достаточно того, как я хожу сейчас. Ты будешь ходить еще лучше уверенно говорит, и будешь бегать, а на свадьбе мы будем танцевать. На какой свадьбе? Удивляюсь. На нашей, невозмутимо отвечает. Я смотрю на него во все глаза. Мы ни разу не говорили об этом. Да какая может быть свадьба, когда я в инвалидной коляске? Спокойствие на его лице сменяется тревогой, затем испугом. Я вдруг понимаю, что молчу уже неприлично долго. Обвиваю руками его шею и притягиваю к себе. Я хочу танцевать вальс, тихо говорю на ухо.